Глава 33. Уилл Уэлфорд Мы покинули Бет Дэнси в тот миг, когда она, устремив взор на обожаемого человека, ждала с замиранием сердца, чтобы он переступил порог ее хижины. Но не одни только глаза Бет следили за Генри Голдспером, и не только у нее трепетало сердце при его приближении. Еще одно сердце, переполненное совсем другими чувствами, колотилось в груди. Сердце ее отвергнутого обожателя. Расставшись со своей жестокой возлюбленной, Уилл Уэлфорд пошёл по лесной чаще, не глядя куда идёт. Счастливое будущее, супружеская жизнь с Бет Денси, о которой он давно мечтал, отодвинулось и померкло после полученного им решительного отказа. И мир молодого лесника, как он ни был ограничен, обратился ныне для него в полный хаос. Некоторое время он шёл, повторяя про себя мстительные и злые слова, которые он бросил Бет на прощание. Но когда он вспомнил, что Бэт встретила его разряженная в праздничном платье, у него внезапно мелькнуло подозрение, что она, наверное, кого-то ждала. Эта мысль заставила его остановиться. Если даже Бэт отвергла его и не оставила ему никаких надежд, он всё равно должен открыть тоже этот счастливый соперник, для которого она так нарядилась. Что соперник существует, уилл не сомневался. Всё поведение девушки, её беспокойство, пока он там был, Явное желание, чтобы он пошёл догонять её отца, и наконец то, как она захлопнула перед ним дверь, всё указывало на её желание отделаться от него как можно скорее. Как ни глуп он был, но даже у него хватило ума сообразить это. И если у него ещё и оставались какие-то сомнения, лай собаки донёсшейся до него в эту минуту окончательно убедил его. Ведь на него она уже не могла лаять, значит, там появился кто-то другой. А кто же это мог быть, как не тот самый человек, для которого бэт так какие-то ливо ложила свои чёрные косы. Ревнивый лесник повернул назад и пошёл обратно к хижине. Но теперь он шёл осторожно, прячась за стволами деревьев, бесшумно скользя от одного дерева к другому, словно опасаясь, что его подстерегают, что тот, кто сидит в хижине, вот-вот выстрелит в него. Дойдя до открытого места в нескольких шагах от ограды, он остановился и присел. спрятавшись за кустом остролиста так, чтобы его нельзя было увидеть из хижины. Оглядевшись по сторонам, он сразу увидел человека, на которого лаяла собака. Будь это солдат Кирасир, последняя победа Бэт, или даже офицер, который на празднике осмелился бесцеремонно поцеловать её, Уилл Уэлфорд, разумеется, был бы огорчён и возмущён. Но когда он увидел, что это не тот, не другой, но гораздо более опасный соперник, тот, кто посылал его с поручениями Тот самый, кто вступился за девицу Марианну, его охватила дикая злоба. Будь это кто-нибудь другой, Уилл Уэлфорд выскочил бы из засады и, кинувшись на своего соперника, заставил бы его немедленно убраться. Но он был свидетелем поединка на лугу, да и всё, что он знал о характере и привычках чёрного усадника, внушало ему ужас перед этим человеком и отбивало у него охоту двинуться с места. Собака внезапно перестала лаять. и весело прыгая на цепи, замахала хвостом, радостно встречая пришедшего. Ясно было, что кавалер не первый раз заходит в хижину дикаденсии. Лицо у Уэлфорда стало мрачнее тучи, когда он подумал об этом, и сердце мучительно сжалось. Но что почувствовал он, когда увидел, как Голд впервошел в хижину, и вслед за этим донесся оживленный разговор. Он не мог разобрать слов, но ему казалось, что эти двое людей говорили о чем-то своем, что они... понимают друг друга. Глаза Уиллоу и Уэлфорда вспыхнули смертельной ненавистью. Ещё мгновение, и забыв свой страх перед могущественным соперником, он кинулся бы на него с топором. Но громкий залявистый лай собаки застал его застыть на месте, и в ту же минуту он увидел идущего по тропинке старого лесника. Вместо того, чтобы выйти ему навстречу, он притаился за густыми ветвями. И так и сидел, пока кавалер вместе с хозяином не вышел из хижины. Когда он увидел, что они вдвоём углубились в лесную чащу, по-видимому, занятые каким-то серьёзным разговором, Уиль тихонько выполз из стоянка под остролистом и, погрозив топором в сторону удалявшейся пары, стал осторожно пробираться прочь, прячась за кустами, чтобы его не увидели из окна хижины. Он всё время бормотал что-то себе под нос, и если в голову ему приходило особенно мучительное воспоминание, Он повторял все ту же угрозу, которая вырвалась у него, когда Бет захлопнула перед ним дверь. «Нет, черт возьми, я не отступлюсь. Как сказал, так и сделаю. Пусть меня потом хоть вздернут за это». Но на этот раз угроза относилась непосредственно к Голдсперу. Правда, он все еще делал оговорку. Он хотел еще проверить свои подозрения. Он будет следить за своим милым днем и ночью. И уж если увидит, что не ошибся, ревнуя ее Голдсперу, тогда ничто не остановит его. И он приведёт в исполнение свою угрозу, отправит счастливого соперника на тот свет. Приняв это решение, он несколько успокоился, но оно не принесло ему облегчения. Поглощённый своими мрачными мыслями, он не заметил, как подошёл к дому. Лачуга Уила Уэлфорда стояла всего в нескольких сотнях ярдов от жилища Декаденси и производила, пожалуй, ещё более убогое впечатление. Она напоминала собой кое-как сложенный шалаш. Низкая дверь вела в единственную комнату с одним маленьким оконцем. Но у Эл-Уэлфорд жил один-одинешенек, и для него этого было вполне достаточно. Внутри лачуги было еще беднее, чем в хижине Дэнси. Кровать из досок, прилаженных в углу и покрытых какими-то рванными лохмотями, имела такой неопрятный вид, что можно было сразу сказать, женская рука никогда не касалась этой постели и не покрывала ее простыней или одеялом. Но ни шита бросающейся в глаза было несколько обманчиво. Все знали, что у Уила Уэлфорда водятся денежонки. Его запись на мелок в харчевне вьючная лошадь всегда оплачивалась по первому требованию. Одежда его также не говорила о скудости средств. Он всегда хорошо одевался, даже мог позволить себе купить маскарадный костюм, чтобы выступить в роли Робин Гуда или какого-нибудь другого любимого народом героя. Это слава, а его достатки размеры Коева никому не были известны, давала ему право претендовать на руку Бэт Дэнси, первой красавицы в округе, и хотя приписываемое ему богатство и не помогло ему завоевать сердце девушки, оно помогло ему снискать расположение ее отца. Уиллу уже и раньше не нравилось, что Бэт, как ему казалось, заглядывается на черного всадника, но то, чему он сейчас был свидетелем, пробудило в нем жгучую ревность. Правда, у него не было никаких доказательств. Он ничего не мог сказать наверняка. Голспер мог прийти к Фижну Денси по какому-нибудь делу, а вовсе не на свидание с Б. Уэлфорд был бо бы рад этому верить. Однако во всём этом было что-то настолько подозрительное, что Уилл не мог оставаться спокойным. И кто знает, чем бы кончилось свидание, не верنيهс Денси. Войдя в своё скромное жилище, Уэлфорд швырнул в угол топор, а сам опустился на стул. На лице его было написано глубокое отчаяние, из губ непрестанно срывались имена Бадденси и Генри Голстера. "Почему он суётся сюда, дьявол его возьми, промотал он. Чем ему свои не хороши? Чего ради он вертится здесь на своём вороном коне, разодетый в шелка да в бархаты, и лезет в хижины бедняков, где ему совсем не место? Будь он проклят! И зачем его принесло в наши края, хотел бы я знать? Что он такое задумал?" собирает у себя в доме народ со всего графства, съезжаются к нему поздно ночью. Ох, хотел бы я знать, что всё это означает. Тут видно, что-то кроется, и он не хочет, чтобы об этом кто-то узнал. А то почему бы в тех письмах, которые я разносил, ну и, конечно, вскрыл и прочёл, говорилось, чтобы приезжали без слуг поздно ночью. В полночь. Так-то и было написано во всех письмах. Да, хотел бы я знать, Что тут такое замысляется? А ведь есть и ещё один человек, которому, наверно, тоже хотелось бы это узнать. Тот самый, что бился с ним на праздники. Жаль, что он не проткнул ему рёбра, а позволил себя проткнуть. Эх, чёрт. И что ему от меня требуется этому капитану? Ведь не из-за того же меня вызывает, что я его треснул по башке. Стал бы он тогда ко мне посылать? Как же? Прислал бы просто парочку своих солдат, и те свели бы меня куда следует. Уайтерс говорит, будто он мне добра желает. Да ведь Уайтерсу разве можно верить? Ещё до того, как он солдат и пошёл, от него бывало никогда слово правды не услышишь. Вряд ли он с тех пор переменился к лучшему. Может, их прям капитан хочет со мной поговорить. Дорого бы я дал, чтобы узнать, что ему от меня нужно. А ведь может статься чёрт возьми, продолжал он после некоторого раздумья. Что это насчёт того самого кавалера, чёрного всадника? Можно не сомневаться, что он с того дня не выходит у капитана из головы. Ну а коли так? Многозначительно хмыкнул он и замолчал, словно обдумывая что-то. Как знать? Может, оно и так? Чёрт. Эх, была не была. Пойду-ка я к этому капитану Скэрти, так, кажется, его зовут. Там всё и узнаю. Вот сейчас же и пойду. И приняв это неожиданное решение, Уилл вскочил со стула, схватил свою шляпу и вышел на крыльцо. Но тут он внезапно остановился и, поднеся руку к глазам, стал вглядываться в просвет между деревьями. "А ведь вправду говорят", пробормотал он изумлённый и обрадованный. "Только помени чёрта, а он тут как тут. Ведь это тот самый человек, к которому я собрался идти. Сам капитан Кирасиров". А с ним Уайтерс. Уэлфорд не ошибся. Действительно, капитан Скертис и своим вестовым уайтерсом приближались к хижине. Они ехали верхом, но примерно в сотни шагов от хижины капитан сошел с коня и, передав по воде солдату, пошел вперед один. Вокруг лачуги у Уилла Уэлфорда не было никакой ограды или канавы, и офицер подошел прямо к крыльцу, где стоял лесник, поджидая его. Быстрым взглядом опытного вояки... Скерти заметил, что на грубоватой тупой физиономии его недавнего врага нет никаких следов злобы. По-видимому, врождённые чувства, которые он обнаружил на празднике, пропали без следа. И капитан был столь же удивлён, сколь и обрадован, что Лесник встречает его с улыбкой, тогда как он ждал, что его встретят с ненавистью. Капитан Скерти без труда догадался, как это надо понимать. У этого человека был враг, смертельный враг, которого он ненавидел гораздо больше, чем Скерти. и он знал, что это также и его враг. Решив прежде всего убедиться в правильности своей догадки, капитан Керасиров обратился к леснику самым дружелюбным тоном. «Доброе утро, друг!» — приветливо поздоровался он. «Надеюсь, это маленькое происшествие, из-за которого мы так глупо повздорили, о чем я глубоко сожалею, теперь забыто, и вы простили меня. А так как я всегда воздаю должное храбрости, даже в противнике, я буду очень польщен». Если вы не откажетесь выпить со мной чарку венца. Я, знаете, всегда беру с собой про запас на всякий случай. У вас тут легко заблудиться в ваших непроходимых лесах. Так вот, чтобы не погибнуть от жажды, с этими словами он взял флягу, висевшую у него через плечо, и начал быстро отвинчивать крышку. Его бывший враг, явно удивлённый, но вместе с тем и довольный таким внезапным завершением ссоры, с радостью принял предложение и в нескольких неуклюжих выражениях Пригласил Кавалера зайти в его скромное жилище. Скерти сразу согласился и войдя в хижину, уселся на одно из двух колченогих стульев, стоявших в комнате. Вино тут же разлили в две лавенные кружки, и не прошло и 10 минут, как у капитана Скерти и Уилла Уэлфорда уже завязались самые дружеские отношения, как будто капитан никогда не целовал девицу Марианны, а Уилл не ломал своего самострела об его голову. "Что дело в том, мой храбрый Робин, оправдовался скерти, что я и мой товарищ Карнет перехватили лишнего в то утро. А вы сами понимаете, когда человек, понятно, отвечал лесник, проникаясь всё большим расположением к своему великолепному гостю, который мог стать для него могущественным покровителем. Когда человеку хмель в голову ударит, он уже за себя не отвечает. Я знаю, что вы поцеловали девушку так просто, в шутку. Ах, чёрт, я и сам бы сделал это, да ещё как" «А ведь она права красотка, эта девица Марианна. Ваша нареченная, как я полагаю, мастер Уэлфорд?» «Ну да, у нас с Бетси вроде как все решено», — с гордостью сказал лисник. «Вот счастливчик. Так значит, скоро свадьбу сыграем?» На этот вопрос Уэлфорд ответил как-то неопределенно. «Как человек опытный в этих делах?» — продолжал капитан. «Тить я сам был когда-то женат, и не раз. Я посоветую вам не позволять красотке Бетси». После того, как она станет миссис Уэлфорд, подносить мужчинам цветы. "Какой чёрт!" воскликнул ревнивый любовник. "Что вы хотите этим сказать, мастер?" "Да просто то, чему я был свидетелем там, на поле. И сказать вам по правде, меня это очень удивило. уж если кто и заслужил эти цветы от девицы Марианны, так безусловно тот, кто первым вступился за неё. А эти-то были вы, мастер Уэлфорд." Изведителем этому мой череп, который до сих пор ноет при одном только воспоминании. Будь я проклят, да кому же, как не мне за неё вступаться? Чёрному садовнику не за чем было и соваться. Совершенно верно. Вы с вами уладили бы сами меж собой нашу маленькую ссору. Да я, знаете, уже собирался извиниться перед вами и сам чувствовал, что поступил глупо. А тут как раз он и вмешался. И, конечно, он только потому и вмешался, что хотел понравиться девушке. Я тогда сразу это заметил, хотя мне в то же время ничего о них не было известно. Ну а с тех пор я кое-что узнал, и теперь у меня уже нет никаких сомнений. Узнали? Что вы с тех пор узнали? — задыхаясь, скричал Уэлфорд и, вскочив со стула, не помня себя, бросился к скверке. Если ты знаешь что-нибудь об Эдденсе и о нем, скажи мне, мастер, скажи, и я... Успокойтесь, Уэлфорд, садитесь. Я расскажу все, что знаю. Но чтобы мне быть уверенным, что мне сообщили правильно, я должен знать кое-что о человеке, которого вы называете черным всадником. Может быть, вы мне расскажете о нем, чтобы я мог убедиться, что он и есть тот самый человек, чье имя я слышал в связи с девицей Марианной или Бэт Дэнси. Так кажется ее настоящее имя. «Что нужно о нем знать?» – спросил Уэлфорд. Я наготовы выложить всё, что ему было известно о Голцбурге. Да всё, ответил Скёрти, убедившись, что ему более нет надобности остерегаться. Я знаю только его имя. А ведь вполне может статься, что это вовсе даже и не он, кого кого, что кого? живо спасильный терпеливый слушатель. Я всё скажу вам, мастер Уэлфорд, только потерпите немножко. Где он остановился этот чёрный всадник? Где остановился? Ну да, в какой гостинице? Чаще всего я видел его в голове Сарацина, на пустынном дворе неподалёку от Эксбриджа. Эх, мой храбрый Робин. Это не то, о чём я спрашиваю. Где он живёт? Где его дом? Ну да, где его дом? Это да недалеко отсюда, по ту сторону Вепсейского леса, в лощине между холмами. Это место называют Каменная Балка. Там стоит старый заброшенный дом. Давно уж пора ему и стены, и крышу починить. Вот-вот развалится. А гости у него бывают? Ну, если вы называете гостями разных разрядных дам и кавалеров, таких у него, пожалуй, никогда не бывает. Да и так, если считать засветло, у него никого не бывает. А вот как стемнеет ночью. Ага. Значит, его друзья собираются у него по ночам, прервал Скёрти лесника с явно удовлетворённым видом. Правильно я вас понимаю, мистер Уэлфорд? «Да нет, не совсем так. Я, видите ли, был в каменной балке раз двадцать с тех пор, как он поселился в старом доме. Самое разное время, и никогда не видал там ни души, кроме меня самого до декаденсии. Есть у него еще слуга, чудной такой, называется Индеец. Он его с собой привез». «Но вы думаете, все-таки к мистеру Голдсперу приходит кто-то по ночам?» «Ну, это-то да, много народу приходит». «А что же это за люди?» то я никого из них не знаю. Не из наших они мест, видно. Приезжают все с ног до головы в пыли. Видать, что издалека. Вот в воскресенье ночью много народу съедется, ежели судить по писям, которые я в шесть домов разнес. Да и дикденсис только же. А еще целую пачку писем повез какой-то человек на запад, в сторону графства. Не знаю, кто он такой. Наверное, какое-то собрание будет. «В ночь на воскресенье?» Живо спросил Скерти. Явно заинтересованный. В ночь, на то, в воскресенье. А в какое время? Ровно в полночь. Вы твердо уверены в этом? Ну, как же мне не быть уверенным, когда я сам должен быть там в это же самое время, с диком Дэнси, чтобы присматривать за лошадьми? Много у нас будет хлопот, ведь столько народу съедется, и все без слуг. Ну, что вы мне обещали сказать, мастер? Спохватился лесник, возвращаясь к тому, что не давало ему покоя. и ни на минуту не выходила из головы. «Вы говорили, будто вам известно, что у Бэт Дэнси что-то было с ним? Ну, если только это правда, и он посмел... Не сдобровать ему! Уж я свое слово сдержу, пусть меня потом хоть вздернут за это!» «А что посмел?» «Обмануть Бэт, вот что!» «Скажите мне все, что вы знаете, мастер! Прошу вас, скажите мне!» «Как вот, если сказать по правде...» отвечал вероломный доброжелатель, медленно подыскивая слова, стараясь выгадать время, чтобы придумать что-то похожее на правду. Я сам ни за что не могу ручаться, потому что ведь только слышал, да и то случайно, что вашу девицу Марианну видели в лесу с Валером в очень неурочное время, поздно ночью. В какую же это ночь? Дайте-ка припомнить. В ночь праздника? Нет, это было Да, теперь я хорошо вспомнил. Это было на следующую ночь. Проклятая! В ту самую ночь, когда я ходил разносить письма. Ух! Я бы и не знал, что это Голдсперт, потому что тот, кто мне рассказывал об этом, не назвал его. Он только сказал, что этот человек был в богатом бархатном комзоле, в шляпе с черными перьями. Но судя по тому, что я сам видел, и по тому, что вы мне сейчас рассказали, Мне кажется, очень вероятно, что это был чёрный всадник. Видели их в лесу, неподалёку от каменной балки. А вы говорите, он там живёт. Ну разве это не подозрительно? Это был он. Я знаю, я теперь уверен в этом. Я буду не я, если не отомщу ему. Да и ей тоже. Подлая лгунья. Ну уж я с ними разделаюсь. Может быть, девушка и не так уж виновата. Он человек богатый этот Гольдспер. Он ведь мог соблазнить её деньгами. Золото в таких случаях много значит. Ох, коли бы это только из-за денег, я бы ещё кое-как стерпел. Но только нет, мастер, это совсем не то. Я знаю, что это не то. Она сама к нему линула, проклятая. Ну, возможно, мы и ошибаемся. Может быть, это не так далеко зашло, как вы думаете. Во всяком случае, я вам советую оставить девушку в покое, а обратить вашу месть на презренного негодяя, который ее соблазнил. С ним я разделаюсь с первым, а потом, коли узнаю, что она себя не сберегла... Ну, сберегла там себя она или нет, он-то во всяком случае не заслуживает вашей благодарности за то, что пытался ее соблазнить. Уж я так его отблагодарю. При первом же случае только бы возможность представилась. Если я не ошибаюсь, вам долго ждать не придётся. Такая возможность у вас уже есть. Лесник понял эти слова по-своему и молча покосился на топор. Этот страшный, многозначительный взгляд не ускользнул от острого взора Скэрти. "Что ж", сказал он неодобрительным тоном. "Эта возможность у вас всегда в руках. Но тут можно и промахнуться. Не говоря уже о том, что вас самого могут проткнуть насквозь". Если всё, что вы мне рассказали, окажется именно тем, что я подозреваю, вам вовсе нет надобности прибегать к таким крайним мерам. Я смогу указать вам более верный и безопасный способ отделаться от вашего соперника. Ох, господин капитан, если бы вы это сделали, только сказали бы мне, как я бы уж вам, я терпение. Очень возможно, что я сумею вам помочь, перебил его Скэрти. У меня кое-что есть в виду. И, по-моему, это как раз то, что нужно. Ну, я должен это хорошенько обдумать, продолжал он, поднимаясь, чтобы уйти. Я вернусь сюда вечером, как стемнеет. Вы пока оставайтесь дома. А если пойдёте куда-нибудь, держите язык за зубами. Никому ни слова о нашем разговоре. Ну, ещё глоток из фляги. Не поддайтесь духу Уэлфорд. До скорого свидания. С этими словами капитан вышел из хижины и направился к тому месту, где он оставил своего коня. Через минуту он уже скакал по лесной чаще в сопровождении своего помощника Уайтерса. Он ни словом не обмолвился Уайтерсу о своём разговоре с лесником, но всё время, пока они ехали, этот разговор не выходил у него из головы. Можно не сомневаться, что это одно из тех собраний, о которых как раз и упоминает его величество. Ричард Скерти, правда, не получил приглашения, но он непременно будет участником этого полуночного сборища. «Ой, если мне только удастся послушать, что там происходит, я предоставлю мастеру Голдперу более прочное помещение, чем то, где он сейчас живет. Будь покоен, добрый король-королюс. На этот раз я с удовольствием возьму на себя роль шпиона. Ха-ха-ха-ха-ха». и окрылённой надеждой, которую пробудил в нём рассказ лесника, Скэрти пришпорил своего серого коня и по густой чаще вепсейского леса далеко разнёсся его злорадный хохот.